Глава девятая. Проект. Видно отсюда? Поплотнее закутавшись в куртку, чтобы хоть как-то укрыться от непрерывно моросящего дождя, Гейб показал, куда смотреть. Поверх каменной стены, окружавшей залив. И Эва с девочками устремили взгляды вслед за его жестом. Лорен и Келли надели желтые дождевые плащи с капюшонами, а Эва была в парке, темно-голубой, подпоясанной по талии. В то время как его и девочки натянули на голову капюшоны, Гейп наоборот снял свою круглую вязаную шапочку и сунул её в карман куртки, потому что время от времени ему нравилось почувствовать дождь или ветер. Волосы уже потемнели от влаги, но единственной уступкой погоде с его стороны было то, что он поднял воротник. Ей показывал на металлическую колонну, увенчанную прямоугольным ящиком. Она торчала прямо из моря, как некий страж, миля в двух от берега залива. Едва заметная издали лестница спускалась с верха колонны прямо в непокоенные воды. "Как ты там поместишься, папочка?" спросила Келли, вглядываясь в колонну из-под капюшона. "Она же просто крошечная", гейп усмехнулся. "Она куда больше, чем кажется. И возможно, именно там я проведу следующую неделю. Там нужно многое проверить". Она слишком далеко, чтобы доплыть до неё, нахмурилась Келли. Чего они не могли видеть, так это самой важной части огромной конструкции, скрытой под водой. Там были два гигантских винта, похожих на пропеллеры самолёта, и они крепились по бокам стальной сваи, установленной в глубоком отверстии, которое просверлили на дне моря. Это был блестяще задуманный механизм для обуздания силы самого моря. Для использования приливно-отливных течений вращавшихся лопасти винтов. Конструкцию установили в таком месте с самой высокой скоростью течений в Бристольском заливе, поскольку морская вода в 800 раз плотнее воздуха, то даже медленное её движение могло произвести намного больше энергии, чем целое поле ветряков. Более того, Приливно-отливные течения были куда более регулярными и предсказуемыми, нежели ветер на поверхности земли. Инженерная корпорация Абсу, Соединённое королевство, в которой работал Гейп, была одной из многих компаний, вовлечённых в разработку и финансирование проектов по получению альтернативной энергии. Материнская компания, создавшая проект использования подводных течений, и называлась, соответственно, «Сила моря». Конечной идеей было строительство целых отрядов подобных морских турбин вдоль побережья и по всему миру, с тем, чтобы связать их с национальными энергетическими системами разных стран. Однако, как бы ни были теоретически эффективны и продуктивны все эти морские подводные турбины, Имелась в проекте и оборотная сторона, и именно из-за нее корпорация подбирала особо талантливых инженеров, которые работали с опытными образцами. Дело в том, что техническое обслуживание и ремонт агрегатов были, мягко говоря, затруднительными, и ведущие инженеры АПСУ предположили, что если бы роторы и приводы можно было поднимать из воды, когда это понадобится, Вся система стала бы гораздо более удобной, потому что появилась бы возможность проводить ремонтные работы с надводного судна. Гейба, отработавшего на нефтяных буровых установках в открытом море, прислали в Деван на смену коллеги. Тот покинул проект по состоянию здоровья. За время командировки Гейб должен был поучаствовать в решении разнообразных технических проблем, от которых так или иначе зависел успех всей операции. Лорен дёрнула его за руку. "Па, а разве не страшно работать там целый день? А вдруг шторм налетит? Ну, я ведь должен только время от времени приезжать на рабочую площадку. Большая часть задач обычно решается на бумаге". Потому-то я и прихватил с собой и ноутбук, и принтер. Компьютерная программа «Автокат» оказалась просто благодеянием для инженерной индустрии, ведь с ее помощью за несколько секунд решались задачи, прежде требовавшие часы, если не недели работы. И по большей части я буду работать в местном отделении компании, в «Элфракомбе». «Элфракомб», находящийся в 10 или 12 милях от их нового места жительства, «Был ближайшим к Холлоу-Бэй крупным городом. И еще немалую часть работы я смогу брать домой, так что, возможно, мы теперь будем видеться больше, чем прежде». «Но ты ведь тоже привезла с собой ноутбук, мама», — сказала Лорен, обращаясь к Эви. «А тебе-то он зачем?» «Ну, просто чтобы поддерживать связь с кое-какими журналами в Лондоне. Ты же знаешь, я до сих пор выполняю для них работу, как внештатный сотрудник». «Но ты ничего не делала уже давным-давно». Да, но теперь пора и мне заняться чем-нибудь полезным, боже, подумала при этом Ева. Да разве можно назвать всякие пустяки для дамских журналов полезными? Но ну, по крайней мере, если она получит заказ, ей будет чем занять ум на некоторое время. Она отчаянно нуждалась хоть в каком-то деле, и потому намеревалась позвонить в журналы, для которых писала в прошлом. Может быть, ей надо написать статью о путешествии по здешним местам или завести друзей в совершенно новом окружении, а может, написать о чувствах человека, потерявшего любимое дитя. Нет, только не это. Келли нетерпеливо потянула отца за руку. Мы можем уже идти, а? Честеру, наверное, очень грустно одному, уходя из дома. Все ощущали себя почти преступниками, когда запирали скулящего пса в кухне Криклихолла. Было бы куда более бессердечным оставить собаку на привязи под дождём. Но ведь они почти наверняка совершили ошибку накануне ночью, когда Гейб принёс дрожащего Честера в свою спальню и позволил ему устроиться в ногах. Гейб чувствовал дрожь пса, пока сам не заснул, и то, что Честера сегодня оставили одного, Должно было лишь помочь бедалаге преодолеть нервозность. Конечно, в равной мере это могло и ухудшить его состояние. С тяжёлым вздохом Гей повёрнулся от моря и повёл семью назад по узкой главной улице Холоубэй. Ближе к концу улицы и почти напротив моста, сооружённого из бетона и железа, того, что вёл через быструю речку, они увидели магазинчик Широкая вывеска, красовавшаяся над двумя большими окнами, сообщала, что это главное отделение торгового дома Т. Лонгмана. Эва, державшая Гейба под руку, предложила всем задержаться. Мне нужно купить кое-что к сегодняшнему ужину, сказала она Гейбу. И на завтра тоже. Гейб смотрел в окно. Ладно, давай взглянем, что у них есть. Похоже, там только замороженные продукты. Келли воспользовалась остановкой для того, чтобы отойти к краю тротуара и, перешагнув через бордюр, топнуть веллингтонским ботинком по сточной канаве, наполненной дождевой водой. Лорен отскочила в сторону, спасаясь от фонтана брызг. "Эй, Келли, угомонись", призвал к порядку младшую дочь Гейп. "Идём, посмотришь, нет ли там интересных книжек, пока мы покупаем что нужно". Да ну их, барахло это, жалобно сказала Келли, возвращаясь на тротуар. Гей потёрнулся, пряча улыбку, а Эва нахмурилась, глядя на дочь. Лорен хихикнула, но зная, как легче всего заинтересовать сестрёнку, просто отвернулась и сделала вид, что видит в окне магазина что-то ужасно любопытное. Эва шагнула на ступеньку крыльца, ведущего ко входу в магазин. И тут же её взгляд упал на застеклённую доску объявлений рядом с дверью. В этой деревянной раме висели под стеклом многочисленные карточки всех цветов и размеров, и на каждой красовалось написанное от руки или отпечатанное предложение разнообразных услуг или товаров. Эва рассеянно посмотрела на карточки. Они предлагали взять на прокат или купить садовые и сантехнические инструменты. лоскодонные лодки, и детские коляски, старые автомобили и котят. Тут же виднелись объявления дантиста, ветеринара и агента по недвижимости, и рядом с ними кто-то навязывал покупателям почти новый компьютер Apple Macintosh и швейную машинку фирмы Singer, аренду коттеджей и даже просфоры, хотя дата под последним объявлением стояла давнишняя. Ещё тут были вывески и объявления владельца похоронного бюро, гадалки, продавца извести и специалиста по ремонту тракторов. "Мы идём, милая", негромко спросил Гейб, всё ещё стоявший на мокром тротуаре. Эва на мгновение забылась. "Да, в последнее время такое с ней случалось всё чаще и чаще". Она смотрела на все объявления сразу, не замечая ни одного из них в отдельности. Очнувшись, толкнула дверь магазина, и над ней тут же звякнул колокольчик. Магазин был сплошь заставлен небольшими холодильными витринами и полками, заваленными кондитерскими изделиями и консервами вперемешку с пачками бумаги и канцелярскими принадлежностями. Тут же красовались товары из серии "сделай сам": клей разных видов, крюки для развески картин, гвозди, пилы и молотки. стояли полки с журналами и книгами. В общем, в магазине почти не оставалось свободного пространства. Кувшины с конфетами, небольшие витринки с мятными лепёшками и жевательной резинкой, местные и центральные газеты мирно соседствовали с кассовым аппаратом на прилавке, за которым стояла пухлая женщина средних лет с благодушной внешностью. Завидев незнакомых ей покупателей, женщина слегка подобралась Ева, Гейп, Лоран и Келли валились в магазин, роняя с одежды капли воды, и свежий ветер ворвался внутрь вместе с ними, занося через порог дождевые струйки. Гейп поспешно закрыл дверь, чтобы не выпустить наружу слишком много тепла. "Противная нынче погодка", извиняющимся тоном сказал он, обращаясь к женщине за прилавком, но та лишь молча смотрела на пришедших сквозь очки в роговой оправе. «Да», — пробормотал он под нос, отвечая сам себе, — «погодка просто дрянь». Эва толкнула его локтем, и Гейб изобразил повышенное внимание к стоявшим поблизости книгам. А Эва тут же прошла к одному из двух ближайших холодильников, по пути приветливо улыбнувшись продавщице. Келли, стаскивая с головы капюшон, протопала к полкам с конфетами и шоколадом, а Лорен отошла к вертушке с журналами. Геп, стоя возле другой виртушки с книгами, оглядел магазин и подивился изобилию предлагаемых товаров. Вдоль стен стояли большие пакеты с собачьим кормом, на верхних полках теснились бутылки коки и фанты. На стендах, подвешенных тут и там, были прикреплены расчёски, заколки для волос, пакеты с чулками и колготками, щетки и дешёвые электронные часы. Ещё тут стояли стеллажи со стиральными порошками и разнообразными моющими средствами, всякой мелочью и бакалеей. Похоже, здесь можно было найти всё, что угодно. На все случаи жизни, решил Гейп, оценив размах местной торговли. Правда, прямо сейчас в магазине находились только три покупателя, помимо семейства Каллиг, коренастая старая леди в розовом дождевике, спускавшемся до лодыжек, Она как раз подходила к прилавку, держа в одной руке нарезанный хлеб в герметичной упаковке, а в другой пакет чипсов. Девочка примерно того же возраста, что и Лорен, но более крепкая, чем дочь Гейба. Она заинтересовалась журналами для подростков, теми, у которых остановилась Лорен. Также в магазине находился высокий молодой человек. Он, похоже, пришёл в компании с девочкой. Но оба они поспешили отойти в сторону, как только Лорен посмотрела на них. «Застенчивые детки», — подумал Гейб, хмурясь. Но тут его внимание привлек заголовок одной из книг перед ним. «Великое наводнение в Холлу-Бэй». Заинтересованный он взял в руки один экземпляр. Это была тонкая книжка в мягком переплете, и Гейб пролистал несколько первых страниц. Похоже, прибрежная деревенька пострадала от опустошительного наводнения во время Второй мировой войны, когда было разрушено множество зданий и унесено немало жизней. Гейп теперь уже с возросшим интересом начал листать страницы, всматриваясь в чёрно-белые фотографии, изображавшие последствия разгула стихий. Картина была удручающей: полностью размытые дома, автомобили, перевёрнутые вверх колёсами на главной улице. Огромные камни посреди дороги, над ними хлопотали рабочие, пытаясь двинуть с места, разбитые стены, сломанные домашние вещи, здания наполовину занесённые налетевшей с берега грязью, рыбачьи лодки рядом с машинами. Далее на фотоснимках появились экскаваторы и подъёмные краны, военные автомобили, привёзшие в деревню войска, поскольку это было военное время. Гейп предположил, что на ликвидацию последствий катастрофы бросили резервистов, земляко порядом с кучами булыжника для мощения улиц и штабелями досок и новые строительные леса. "Должно быть, им тут пришлось пережить настоящий ад", подумал Гейп. Лорен, конечно же, заметила пару местных жителей по другую сторону вертушки с журналами и краем глаза рассмотрела коренастую девочку, только одетую по-взрослому. и высокого прыщавого парнишку с прилизанными волосами, и постаралась сделать вид, что не видит их, хотя и почувствовала, как кто-то с силой придержал вертушку с другой стороны, когда она попыталась ее повернуть. Тогда Лорен сама шагнула в сторону, обходя вертящуюся стойку, и, очутившись перед парочкой, тут же осторожно улыбнулась местным. Она попыталась вытащить журнал «Шаут», зажатые между космической путешественницей и поп-звездой. Но тут коренастая девочка резко толкнула вертушку, и журнал выскользнул из руки Лорен. Он упал на пол, и из него вылетели конвертики с рекламными предложениями, рассыпавшись в разные стороны. Лорен вспыхнула и быстро присела на корточки, чтобы собрать пёстрые бумажки. Она покраснела ещё сильнее, услышав, как местная девочка сказала: "Чучила Парень противно хихикнул. Смущенная, чувствуя себя униженной, Лорен собрала рекламки кремов для подростков, колготок и геля для волос и запихнула их в журнал. Как раз в этот момент Келли выскочила из-за книжной полки и направилась к Гейбу, крепко прижимая к себе пачку журналов с картинками. Она догадывалась, что мама не позволит ей купить всю эту пестроту и сразу сообразила, что уговорить отца будет куда легче. Келли резко остановилась, увидев крупную девочку и прищавого юнца, таращившихся на Лорен, и услышала, как сестру назвали нехорошим словом. Келли тут же показала местным язык. Мартышка, обозвала её местная. Поцелуй меня в задницу, не задержалась с ответом Келли. Лорен прикрыла ладонью рот, чтобы подавить смех, и поспешно взяла сестру за руку, чтобы увести в сторонку. Не поцелуй меня в затницу, а по-другому, прошептала она, наклонившись к уху Келли. Бард всегда говорит: съешь мою затницу. Гейп, наблюдавший за столкновением из-за книжного стеллажа, не спешил вмешиваться. Лорен пора научиться постоять за себя. Конечно, если бы ситуация ухудшилась, если бы парень и девочка попытались перейти к физическому воздействию на прислугу, он бы не стал прятаться. Но когда в дело вмешалась Келли, Он сначала поморщился, а потом усмехнулся. Похоже, их младшая дочь уже не так мала. Что это вы там прячетесь, вы двое? раздался строгий голос с другого конца помещения. Это говорила продавщица, нависая мощным бюстом над прилавком. Она приподнялась на цыпочки и наклонилась в сторону, пытаясь рассмотреть тех, кто скрывался за книжной вертушкой. Это ты тут безобразничаешь, Серафина Блейни. А ну-ка иди сюда и своего браца Квентина с собой прихвати. Больно долго там топчитесь. Вы что-то покупаете или нет? С явной неохотой девочка вышла из-за стойки с журналами, и мальчик, которому было похоже лет 14, потащился за ней следом. Лоран возмущённо испепелил их взглядом, когда парочка, проходя мимо, намеренно задела её. "Зануда", чуть слышно произнесла девочка, обращаясь к Лоран. А её братец противно ухмыльнулся. "А ну идите сюда, что вы там хотели купить?" Это прозвучало как "купать". Продавщица явно начала терять терпение, потому что добавила: "Вам, похоже, полдня нужно, чтобы выбрать". Коренастая девочка взяла банку диетической колы, а прищавый Юнес сжал в кулаке пачку Twix'а. Серафина зачёсывала жидкие волосы назад, скрепляя их резинкой на затылке. И они свисали на спину тонким хвостиком. Черты лица девочки казались грубоватыми и жёсткими, несмотря на пышность её плоти. Глаза и от природы были небольшими и узкими, а из-за опухлости щёк казались ещё уже. И хотя короткий нос несколько смягчал общее впечатление, губы под ним были настолько тонкими, что рот выглядел просто щелью. Глядя на этих двоих, Вряд ли пришло бы на ум, что это брат и сестра, потому что у парнишки глаза были совсем другими, большие и с меланхолическим выражением. Правда, он тоже уродился ширококостным, но его рост всё же был достаточно большим. Зато при едом плечи горбились, а грудь отличалась впалостью, даже казалось, что у мальчика растёт животик. Неровно, пучками растущие волосы он смазал маслом, а рот держал постоянно приоткрытым. Лицо и шея Юнса сплож покрывали прыщи, но даже не это производило неприятное впечатление, а его манера держаться. Несмотря на сутулость, он умудрялся выглядеть настолько самодовольным и чванливым, что проникнуться симпатией к нему казалось просто невозможно. Брат и сестра были одеты в куртки с капюшонами, сестра в голубую, брат в красную, и на обоих тяжёлые ботинки. Девочка оглянулась на Лорен, В ее узких глазках полыхнула злоба, когда она забирала с прилавка с дачу. «Нашла для себя журнал, милая?» — спросил Гейб, чтобы отвлечь старшую дочь. «Ой, да я просто смотрела, что тут есть вообще, па!» Хотя Келли уже развеселилась и вовсю хихикала, Лорен все еще выглядела испуганной и встревоженной, и Гейбу захотелось обнять ее. Он вдруг осознал, что все они, кроме разве что Келли, которая была ещё слишком маленькой и слишком мазорной, чтобы по-настоящему почувствовать потерю брата, в последнее время чрезчур остро реагировали на малейшие провокации, хотя и выражали реакцию каждый по-своему. Лорен время от времени вообще готова была удариться в истерику. А может быть, такая избыточная чувствительность была нормальной для девочки её возраста? Эва смотрела на всё как-то уж слишком легко, словно со стороны будто она пребывала где-то вдали от остальных. А он сам, Гейп, ну, он чувствовал, конечно, что к нему вернулась его прежняя отчуждённость. Он изо всех сил сдерживал свои эмоции, никому не позволяя заглянуть в свой внутренний мир, боясь, что сорвётся. Он осознавал, что ему недостаёт открытого выражения чувств. Ему и самому это не нравилось, но боязнь снова оказаться беззащитным останавливала Он старался, ох, как старался выглядеть бодрым, притворялся изо всех сил, и не только ради Семи и друзей, но и ради себя самого, но внутри по-прежнему всё болело. "Ну всё равно возьми хоть парочку", сказал он Лорен, показывая на вертушку с журналами. "Спасибо, па". Лорен выдернула с полки тот самый журнал, который уронила несколько мгновений назад. Колокольчик над дверью магазина звякнул. Крепкая девочка и её брат вышли на улицу. Вот это нам вполне подойдёт на ужин сегодня и завтра, Гейб. Эва держала в руках несколько пакетов: картофельная запеканка с мясом, бифштексы и пироги с грибами и овощной смесью. Что ты ещё? Пожалуй, этого на неделю хватит, заметил Гейб, беря из рук жены часть пакетов. Вряд ли не для таких бакланов, как вы трое. В понедельник я отправлюсь за настоящими покупками. «Может быть, в каком-нибудь из окрестных городков найдется магазин Тессо, а если повезет, то и Уайт Роуз». Эва слегка понизила голос, видимо, чтобы не обидеть продавщицу, внимательно наблюдавшую за ними. «Давай сюда свои журналы, Лорен», — окликнул дочь Гейб, обернувшись на пути к кассе. «Эй, солнышко, а ты где?» Писклявый голосок Келли донес из-за солидной выставки кухонных принадлежностей. «Иду, папуля!» Она выскочила в проход, держа в руках громадный пакет апельсинового мармелада и упаковку конфет с Марти. Усмехнувшись, Гейб покачал головой. «Это явный перебор. Спроси у мамы, можно ли?» «Нет, конечно. Келли, выбери что-нибудь одно. Оставь только с Марти, хорошо?» — сказала Эва. «Ну, мамочка!» «Никаких «но», — твердо произнес Гейб. «Верни большой пакет на место». Довольная тем, что отвоевала хотя бы один приз, Келли в припрыжку помчалась к полкам с кондитерскими товарами. Пока продавщица подсчитывала общую стоимость покупки на маленьком калькуляторе, Гейб вернулся к нижним полкам и взял ту книжку, которую просматривал, и еще прихватил подробную карту окрестностей Холлубей, изданную военным министерством. Серьёзное было наводнение, сказал он, кладя книгу на прилавок и показывая на чёрно-белую фотографию разрушенной деревни на обложке. Продавщица, чьё суровое выражение лица заметно смягчилось после того, как беспокоенные брат и сестра покинули её магазин, а новые покупатели набрали весьма приличное количество покупок, ответила: "Это случилось ночью". Она уложила покупки в пластиковый пакет с названием магазина. «Шестьдесят восемь человек разбились или утонули. Не думаю, что Холлоу-Бэй опомнился как следует после такого несчастья, хотя и прошло много лет». «Вот тут ты права», — подумал Кейп. При брежной деревне действительно ощущалось нечто странное, как будто над ней навис темный полок, будто сам воздух пропитывала какая-то тяжесть. Но, конечно, такое впечатление могло сложиться просто из-за непрерывного дождя, Из-за него всё казалось мрачным и унылым. Он сочувственно кивнул продавщице. Она оглядела их всех, внимательно изучая каждого сквозь стёкла очков в роговой оправе, продолжая при этом машинально укладывать покупки. Вы где-то неподалёку остановились, да? спросила она Эву, когда расчёты были закончены. В крехле холле, ответила Эва, и Гейб заметил, как в глазах продавщицы на мгновение вспыхнуло странное выражение. У моего мужа дела в этих краях на месяц или два, продолжила я, объясняя их приезд. Да, я слыхала, что этот дом снова кто-то снял. Давненько он пустовал. Женщина сложила руки на груди и на секунду словно окаменела, но тут же снова смягчилась, стоило её взгляду упасть на Келли и Лорен. Вы только присматривайте, как следует за вашими малышками, сказала она, обращаясь одновременно к Эви и Гейбу. Ева быстро оглянулась на Гейба, но он лишь непонимающе вздёрнул брови в ответ.